Глава третья. Димит, пробежав взглядом по экранам мониторов, заметил, что Виктории нигде нет. Значит, ушла отдыхать в свою комнату, решил он. Димиту было очень любопытно посмотреть, что сотворила эта девушка с его кухни, главное, что она приготовила. На самом деле он давно мечтал вкусно поесть. То, что готовил его помощник Всеволод, еду и назвать было трудно. Сам Димит готовил кое-как. Кухарки не задерживались в его доме, как и прочая прислуга. Рано или поздно они сталкивались с ним, с хозяином дома. Ему мучительно больно было видеть в этот момент на их лицах смесь ужаса и жалости. Жалость он больше всего ненавидел. Такой, кто из прислуги, желая дополнительно заработать, ухитряли сделать снимки его изуродованного лица и тела. Шесть лет назад Демид заплатил немалую сумму, чтобы его снимки исчезли с просторов интернета и появлялись в газетах и журналах и он не желал, чтобы его обсуждали вновь. Поэтому в поместье последнее время жили только он и Всеволод. А теперь еще хоть и временно красивая девушка. Войдя в кухню, он резко замер и даже забыл дышать. Виктория стояла к нему спиной, поэтому он смог насладиться видом ее вьющихся, не спадающих на спину влажных темных волос и очаровательной попкой, обтянутой шортами, которые шортами нельзя было назвать. Он резко развернулся и наступил на что-то мягкое. Раздалось оглушительно громкое и свирепое «Мяу!». Одновременно произошло несколько событий. Черт! Тихо в сердцах выругался Демид и убрал ногу. Он наступил на хвост желтоглазого кота, который теперь вздыбил шерсть на загривке и угрожающе рычал на Демида. Мау обеспокоенно воскликнула Виктория и кинулась на выручку коту. Демид собирался позорно сбежать, но не успел. «Что вы сделали с Мао?» — грозно, словно разъяренная, фурия, спросила Викторию у мужчины, который стоял к ней спиной. Димит нервно сглотнула и ощутил дрожь в руках. Он мог бы уйти сейчас молча, без объяснений, но что-то его удержало и заставило медленно обернуться. Виктория, если бы в этот момент не была так зла, скорее всего, отшатнулась бы. Она уже знала от Всеволода, что Димит Вячеславович пережил аварию. Имеет нестандартную внешность, к тому же она сейчас сердилась на него из-за своего любимца, и то, как он выглядит, отошло на второй план. А его лицо... Создавалось впечатление, что сумасшедший мясник срезал правую его часть, пропустил через мясорубку, потом вернул все на место. Мугристые неровные шрамы, переплетенные между собой, скривили половину лица. Правый глаз был словно прищурен, а уголок рта изогнут так будто мужчина ухмылялся, насмехаясь над собеседником. Но, глядя на левую половину лица, вполне можно было представить, каким привлекательным был мужчина до аварии. Его светло-голубые глаза смотрели на Викторию с раздражением и страхом. «Чем вам мой кот не угодил?» — скрестив руки на груди, пошла она в наступление. «Или вы подглядывали за мной?» Она заметила, что руки у него дрожат. «Да что я на него нападаю», — произнесла она мысленно. «Несчастный мужчина». У него на правой руке отсутствовало два пальца, не было мизинца и безымянного, вся рука была так же изуродована, как и лицо. Похоже, у него были не только раны, но и ожоги, раз такие шрамы. Мысли в ее голове промчались вихрем, и она, почувствовав, что не дождется от мужчины никакого ответа и вообще ни слова, подошла к нему и, взяв его за искалеченную руку, потянула к обеденному столу. Демид вздрогнул, он не знал, как на это реагировать, послушно пошел за девушкой, пребывая в легком ужасе и шоке. Зачем она прикоснулась к нему? Почему не зажала испога народ рукой и в страхе не отшатнулась, как делали это все люди, кто видел его впервые? Почему она ведет себя так странно и не брезгует на него смотреть, а тем более касаться? «Я приготовила борщ и яблочный пирог», — сказала Виктория, раскладывая на столе приборы. «Сегодня ваш помощник пытался меня накормить обедом. Скажу, как есть. Готовит он отвратительно». «Вы пробовали?» — осторожно спросил Димит, присаживаясь на стул во главе стола. «Ну, если бы я хоть крошечку съела из того, что он приготовил, то с вами сейчас не разговаривала бы, лежала в больничной палате с отравлением» она старалась говорить непринужденно, чтобы мужчина расслабился, поскольку видела, что он напряжен и явно собирается сбежать. Виктория, болтая всякую чепуху, оглянулась на него несколько раз, будто проверяла, здесь ли еще мужчина. Девушка разлила борщ по тарелкам, наполнила два стакана холодной водой, нарезала ломтями хлеб, налила в креманки сметаны, после чего и сама села за стол. Как жаль, что он заперся тут в таком большом красивом доме где ему явно очень одиноко, его помощник Сева не в счет. Этот мужчина совсем не урод, а шрамы. К шрамам привыкнуть можно. Она рассматривала его украдкой. Высокий, хорошо сложен, широкоплечий, у него сильные руки, под их кожей бугрятся мышцы. Он был одет в светлую льняную рубашку на выпуск с короткими рукавами и брюки из той же ткани. Короткие русые волосы были взъерошены, что добавляло его образы хищности. Нет, он совсем не страшный, решила Виктория. Он немного похож на волка, который имеет боевые раны. Виктория улыбнулась ему и затараторила. Мы с вами лично еще не знакомы. Я Соблю, Виктория Константиновна, ваш дизайнер. Можете обращаться ко мне по имени Вика. Девушка протянула руку для пожатия, быстро добавила: И простите, что он кричал на вас. Просто я очень люблю своего кота, а вы наступили ему на хвост. Димит не мог поверить, что сидит за одним столом с привлекательной девушкой и запросто общается с ней. Такого не было так давно, будто и вовсе не было. Самое главное, она не убежала от него с криком и не морщилась от брезгливости к нему. еще и руку протягивает. Он взял ее маленькую ручку в свою левую и легонько пожал. «Златогорский Димит Вячеславович, владелец особняка и ваш заказчик». «Можете тоже обращаться ко мне по имени Димит? Он намеревался тут же убрать свою руку, но не тут-то было. Виктория крепко ухватила его искалеченную кисть и, сжав широкой улыбкой, произнесла. «Я очень рада нашему знакомству, Димит». И только после этих слов отпустила его руку. Он удивленно заморгал и сказал. «И я, Вика». Димит стоял у окна и любовался грозой. Порывы ветра, врывающиеся через приоткрытое окно, приятно холодили кожу под чёрным шелковым халатом. Ветер теребил его о короткие светлые волосы, капли дождя попадали на разогрячённое лицо и стекали влажными дорожками, будто слёзы. Не затихали раскаты грома. В комнату проникал свежий запах мокрой зелени и плодородной почвы. А дождь лил такой, словно вся вода мира решила извергнуться здесь, на территорию его поместья. Природа, как и жизнь, созидая одно, разрушала другое. Стихия как нельзя лучше отражала состояние души Демида. Он привык ощущать себя чудовищем, уродом, которым стал после аварии. Но сегодня случилось что-то невероятное. Эта невозможная женщина, казалось, не замечала его уродства, не побоялась заговорить с ним и ужинать в его компании. В нем боролись противоречивые желания. Ему хотелось спрятаться на своем третьем этаже и не показываться ей, пока она не завершит свою работу. Даже возникла дикая идея отказаться от дизайна и ремонта особняка, но он моментально отмел эту мысль. И в то же время ему хотелось узнать девушку лучше, общаться с ней, может, даже... Нет-нет. На нет. больше он не мог рассчитывать. Но друга в ее лице он приобрел бы с огромным удовольствием. Небо причертило молнией, за ней последовал удар грома. Демид усмехнулся своим мыслям. «Дурак! Кому ты нужен такой? Она просто пожалела тебя». Последние шесть лет он наблюдал за другими людьми из безопасного расстояния, никогда никого не пускал в свою зраненную душу. Он до сих пор не простил Еву, свою бывшую невесту, и лучшего друга, которого таковым считал. Оба предали его и причинили более сильную боль, чем последствия самой аварии. Остальные друзья, да какие они друзья? Оказалось, что большую часть жизни его окружали лицемеры. Когда он потерял практически все, что имел, стал уродом и банкротом, все отвернулись от него. Но благодаря силе воли, долгому одиночеству и злости он смог вновь стать богатым, богаче, чем был когда-либо. Но больше среди людей не бывало. С ним пытались наладить контакт бывшие друзья, коллеги, но он всех послал к чёрту. Рядом были только верный Всеволод, который служил еще его отцу, действительно настоящий друг еще с армией, Павел Карпов, который стал его глазами, ушами и правой рукой в мире бизнеса и больших денег. Отвернувшись от окна, он подошел к стойке бара и налил в бокал вина. Он бы не отказался провести этот дождливый вечер в обществе Виктории, просто сидеть с ней рядом возле горящего камина и смотреть старые фильмы. Похоже, он сходит с ума. Виктория, Вика. Это она виновата, что у него на душе кошки скребут. Он скользнул взглядом по мониторам. Камера, установленная в кухне, показывала только темноту. Свет выключен, так что Вика наверняка находится у себя. Так близко и так далеко. У него до сих пор стояла перед глазами девушка, какой он видел ее совсем недавно, в коротких шортах, обтягивающей майке, которая больше открывала, чем скрывала, с роскошными длинными волосами. Похоже, ему снова нужно принять холодный душ. Виктория вошла в сеть, ввела в строку поиска имя и фамилию Демида и прочла несколько статей. «Мао!» — воскликнула она. Кот, развалившийся на кровати, умывающий свою мордочку лапкой, дернул ушками, посмотрел на свою хозяйку. У нашего Демида есть долей в крупном и в не очень крупном бизнесе. Вот основное. Сеть розничных магазинов, фирмы, занимающиеся грузовыми перевозками, платили аэробловицких траулеров, чартерная авиакомпания. Еще он владеет недвижимостью по всей стране и за рубежом. Она задаченно почесала затылок. М да Он весьма разносторонний человек. Как успевает управлять всем этим хозяйством, находясь постоянно в одном и том же месте? Кот спрыгнул с кровати и забрался к ней на колени. Виктория, продолжая читать биографию Дюмида, наглаживала своего любимца. Мауш жмурился и довольно урчал, подставляя под ласку то ушки, то спинку, то животик. А вот в личной жизни он пережил трагедию Мау. Она прочитала статью о скандальном расставании шесть лет назад самой красивой пары. Причиной расставания, как призналась невеста, стало несколько факторов. То, что она разлюбила Демида, его физическое и психическое состояние и банкротство его компании. «Вот сука!» — Виктория злорадно рассмеялась. Представляю, как-то детка локти кусала, когда Демид снова стал успешным. «А вон какое хозяйство заимел!» Не удивлюсь, если он и ракеты в космос запускает. Виктория продолжила интересоваться его жизнью. Жаль, что фотографии не наблюдалось. Ни до аварии, ни после. Он еще и благотворительностью занимается, произнесла она и довольно активно. Не жалеет средств на больных детей, сирот, стариков. И даже спонсирует организации, занимающиеся защитой вымирающих животных. Виктория подняла кота на уровень своих глаз и сказала... «Мао, Димит не просто мужчина, он настоящий принц. Только он, как в сказке, заколдован. И на нас с тобой возложили миссию. Мы должны расколдовать его и доказать, что он не чудовище, а самый прекрасный, самый лучший мужчина в мире». Кот вздыбил усы и громко мяукнул. Наверное, это было кошачье согласие. Выключив компьютер, Виктория расчесала волосы и, рухнув на кровать, закрыла глаза. Образ Демида упорно преследовал ее, возрождая воспоминания о сегодняшнем легком общении. Это должно быть, сошла с ума!» — вздохнула она. «А может, просто переутомилась? Или дело совсем в ином? Ведь какая женщина не мечтает спасти мужчину от одиночества, показать ему, как прекрасен этот мир, быть для него самой желанной, и главное, полюбить и стать любимой? Ночь. Нежный сон опускается на землю, слышные только отголоски утихающей грозы. Дом окутан безмятежной тишиной, нарушаемой лишь тиканем висящих на стене часов жорохом капель дождевой воды, скатывающихся с крыши. Но несмотря на то, что люди в доме сладко спят, ночная жизнь продолжается. Где-то в саду шуршит в кустах ежик, срывается с крыши стая летучих мышей. Мал подошел к входной двери, поднялся на задние лапы, а передними надавил на дверную ручку. Дверь с легким скрипом отворилась, и кот бесшумно прошмыгнул в темный коридор. Он отправился мстить за свой поруганный хвост. Да, у бенгалов есть еще одна особенность — они мстительны. Пить и обижать их ни в коем случае нельзя. Да и вообще обижать животных — низкий поступок. Мау потомок диких леопардовых кошек. Все органы чувств у него чрезвычайно развиты. Кот уловил нужный ему запах и помчался к его источнику, туда, где он собирался совершить возмездие. Ни один представитель кошачьих из дикой природы не прощает своих обидчиков. Эта черта передалась и бенгальским кошкам. Но это не означает, что они агрессивны. Нет, совсем нет. У кошек этой породы сильный характер, гибкий ум, они хитрые и очень активны. А еще обожают общаться с людьми и любят своих хозяев безграничные и верно. Мау быстро поднялся по лестнице на третий этаж и, немного побродив перед закрытой дверью, снова встал на задние лапы и отворил ее. Раздался скрежет ржавых петель, и Мау медленно вошел внутрь, принюхиваясь. Нужные объекты, постоянное место его обитания, были именно здесь. Мау сразу это учуял. Началась разминка перед отмщением. Мау навел свой порядок в большой гардеробной комнате, которую хозяин особняка. На свою беду не закрыл. Поигрался шнурками на обуви, самой обувью, оставив на память следы своих когтей и зубов, отгрыз пуговицы с одежды и еще довольно долго носился, играя в гардеробный. Когда ему стало там неинтересно, он перешел в комнату, где очень остро ощущался запах того, кому мстил бенгал. Настоящая месть началась. Первые солнечные лучи медленно скользят по сонной земле. Воздух свеж и полон сладких ароматов, цветов и трав. Солнце поднимается выше, заряя своим светом всю местность. Его лучи падают на сонную траву, и она вспыхивает миллионами огоньков. А ранним утром очень тихо, кажется, что земля затаила дыхание в ожидании чуда. Птицы радостным щебетом встречают новый день. Утренняя тишина начинает отступать. Все вокруг наполняется новыми звуками. «Что за...» — нарушая гармонию, — воскликнул Дмитрий, резко схватив мобильный телефон, набрал номер. «Все, Волод, поднимись ко мне!» смотрел осмотрел свою спальню, закипая от гнева. Система наблюдения не работала, были перегрызены абсолютно все провода. На ковре в скрюченных позах валялись две дохлые крысы, стыдливо прикрытые его шелковым халатом. Чтобы взять другой халат, он вошел в гардеробную. Охренеть! Димит запустил пальцы в волосы. У меня что, завелся зловредный полтергейст? В дверь раздался осторожный стук и вошел в Звали, Демид Вячеславович. Димит подошел к помощнику и спросил: Всеволод, дорогой мой, скажи мне, что ты видишь? Помощник, одетый в идеально отглаженный костюм, С невозмутимым видом обошел комнаты и сухо изрек. «Здесь был кот. И судя по тому, что я вижу, он вам мстил». «Мстил мне?» Димит был искренне удивлен. «Сева, у нас нет котов?» Он осёкся гневно, воскликнул. «Вика!» Отыскал более-менее целую одежду, натянул ее на себя. Выходя из комнаты, сказал своему помощнику. «Купи мне новую одежду, начиная от трусов и заканчивая пальто, а также обувь. Реши вопрос с техникой». Видеонаблюдение сдохло, как эти крысы. «К обеду все сделаю, Демид Вячеславович. Могу идти?» — сохраняя невозмутимое выражение лица, спросил Всеволод. Демид на секунду задумался, увидев всю эту ситуацию в целом, впервые за долгие годы рассмеялся искренне и громко. Даже всегда невозмутимый Всеволод изумился, о чем свидетельствовала его изогнутая бровь. Демид вышел из своего убежища, направился к комнате Виктории. Но по мере того, как он подходил к ней, в решимости и грива настроение улетучивались. Вдруг она испугается и решит уйти. Вдруг увидит меня при дневном свете на ее милом личке, отобразится отвращение ко мне. Вдруг вчера на кухне мне все привиделось. Как много этого вдруг! Демид дошел до цели, до двери, за которой находилась Виктория, и остановился. Он, наверное, еще долго размышлял, маясь под дверью, если бы ни один небезызвестный кот. Виктория сладко спала и видела чудесный сон, в котором она была счастлива, но сладкую негу прервали в ее ухи. «Мау, мау, мау!» Виктория распахнула глаза и сердито уставилась на усатую мордочку. «Мау!» – процедила она сквозь зубы. «Ты мне такой сон перебил, чтоб тебя!» Кот спрыгнул с кровати, и подбежал к двери, и стал вертеться возле нее, дергая хвостом. Потом он уставился своими желтыми глазищами на девушку. Мяу. да что случилось? Виктория нефти выползла из теплой мягкой постели, прошлепала к двери и резко распахнула ее. На девушку удивленно смотрел Демид, и тотчас его взгляд невольно скользнул по фигуре Виктории, но торопливо вернулся к ее лицу. В ее взгляде отразилось так много. Восхищение желания, желание, тревога и страх. Демид вскинула на удивленно брови. Что-то случилось? Мао тем временем терся о ноги своей хозяйки и хитро поглядывал на мужчину. Демид на секунду прикрыл глаза и выдохнул. Он идиот. Виктория спала и, видимо, услышала его шаги. Вот и открыла дверь. Она стояла перед ним, растрепанная, сонная. На ней была смешная, очень сексуальная пижама отделанные белым кружевым шортики, напоминающие дутые панталоны и топ на бретельках. Пижама была небесного цвета в крупный белый горох. Выглядела девушка вроде бы вполне невинно, но на самом деле очень игриво и желание прикоснуться к ней. Димин старался смотреть только на лицо Виктории и не опускать взгляд ниже. Он вдруг осознал, что забыл, зачем пришел. Напомнил ему об этом кот, снова издав свое протяжное мяу. Девушка, ухватив за руку, затащила Демида в комнату. «Так что все-таки случилось?» — спросила она. «У вас потерянный озабоченный вид». Мужчина ухмыльнулся. «Будешь тут не озабоченным». Я пришел сказать. Он огляделся, интересуясь, как девушка здесь устроилась. Долго смотрел на кровать, на которой спала Виктория, и, вновь прогнав назойливые мысли, довольно резко произнес. «Аж кот сегодня ночью устроил на моем этаже армагеддон» которая нервно засмеялась и смолкла, увидев, насколько серьезен Демид. Не может быть, она посмотрела на Мау, который невозмутимо умывался. Или может. И сильно пострадал ваш этаж. Она ждала ответа, сцепив руки в замок перед грудью, в надежде, что Мау лишь слегка пошалил. И которая не хотела потерять этот заказ и Демида. Испорченная одежда, обувь, система видеонаблюдений, вдобавок. «В моей спальне отдыхают духлые крысы». Вика сложила губы уточкой, подошла к Демиду, положила руку ему на плечо и легонько его сжала. От этого прикосновения по его телу пробежала волна удовольствия. Он замер, стараясь продлить это ощущение. «Я прошу простить Мау за его безумную выходку. Вы вчера наступили ему на хвост, и он вам отомстил. Но он больше не будет, обещаю. Даже не представляю, как он выбрался из комнаты». «Хотя дверь он давно умеет открывать». Не дождавшись какой-либо реакции мужчины, она спросила. «Вы меня уволите, да? Простите, пожалуйста. Можете вычесть стоимость ущерба и суммы гонорара, или я отработаю, например, буду готовить вам». Виктория убрала руку с плеча Демида, и он ощутил пустоту в том месте, где только что была ее ладонь. «Нет», — сказал он, — «не уволю. Предпочитаю вкусные обеды». Он бросил хмурый взгляд на кота и быстро вышел из комнаты. Виктория вздохнула с облегчением. Вернувшись к вперед и руки в бока, она прошипела, как рассерженная кошка. Мау, ах ты проказник и негодник! Из-за тебя меня могли уволить!» Она взяла его на руки и стала смотреть в его большие желтые глаза. Кот не пытался вырываться. Глядя на свою хозяйку, он всем своим видом говорил «Наказывай меня, я заслужил». Виктория вздохнула и прижала Мао к себе. «Больше так не делай!» Отпустив кота, она, неудумевающе глядя на него, спросила. «Только зачем ты ему крыс притащил?» Мао запрыгнул на кровати, оттуда наблюдал за хозяйкой, которая, мывшись, вернулась из ванной и принялась переодеваться. А крысы, которые Мао принес Демиду, символизировали подношение и перемирие, своеобразный знак того, что топор войны зарыт. Ведь Мао отомстил и теперь считал Демида, как и Викторию, котом, членом своего прайда, который, к сожалению, не может прокормить себя охотой. Люди глупые, что с них взять? Виктория надела удобный джинсовый комбинезон, заплела волосы в две косы, позвала Мао и направилась вниз в кухню, чтобы приготовить завтрак и накормить не только Мао, но и Демита. Потом она намеревалась заняться работой и познакомить хозяина особняка с своими идеями и выслушать его пожелания. В кухне она столкнулась с севой, который стоял у плиты и кашеварил. От аромата готовившейся бурды Викторию затошнила. Она зажала нос рукой и гнусаве спросила. «Севлад Георгиевич, а что вы там готовите?» Сева обернулся, коротко кивнул, ей невозмутимо ответил. «Омлет с папоротником, анчоусами в томатном соусе». "О, только и смогла произнести Виктория. «Какой вы оригинал, однако!» «Желаете попробовать?» — с непроницаемым выражением лица осведомился Сева. Виктория издала нервный смешок. «Нет, мне жизнь еще дорога». Всеволод развернулся к ней лицом, держа в руке деревянную лопатку, с которой капал красный соус на пол, отмытый вчера Викторией с таким трудом. «Вы хотите сказать, что я готовлю невкусно?» Всеволод вроде задал вопрос, но прозвучало это как утверждение. Ну, протянулась девушка и выхватила у него лопатку. Знаете что, меня Дмитрий Вячеславович наделил кое-какими полномочиями. Пока я здесь готовлю я и точка. Она намочила губку под краном и, отодвинув стоявшего столбом Севу, наклонилась и принялась вытирать соус с пола. Я уточню, хозяин отчеканил Сева и вышел из кухни, даже не выключив плиту заготовившимся блюдом. Димит переговорил со своим заместителем и другом Павлом Карповым, выслушал его отчет и дал несколько указаний. Закончив разговор, он посмотрел на темные экраны мониторов, перегрызенные провода, усмехнулся и направился в кухню. Он не знал, приготовит ли что-нибудь Вика, но пора было подкрепиться. Подходя к кухне, Димит выловил очень неприятный запах. Войдя, он увидел следующую картину. Виктория, замотав пол лица полотенцем, Отмывала большую кастрюлю, урлыча себе под нос мотив популярной песни. Ход вот сидел на подоконнике и через открытое окно наблюдал за бабочками. Иногда пытался поймать крылатых лапами. Демец сморщил нос, прокашлялся, обозначая свое присутствие, и спросил. «Неудачный завтрак?» Виктория обернулась, поставила кастрюлю в мойку и стянула с лица полотенце. «Пришлось открыть все окна». «И нет, это готовила не я, а ваш Сева». Виктория тут Джесси глась. Она в Севолда называла Севой только про себя. «То есть я хотела сказать, что это ваш помощник готовил, но я сообщила ему, что вы дали мне полномочия повара, и... В общем, мне кажется, он обиделся». «Я поговорю с ним». Димит сел за стол. «Так что у нас на завтрак?» Виктория широко улыбнулась. «Рисовая каша на молоке и сырники». «Сырники», — произнес тихо мужчина, — словно смакуя это слово. «Каша!» «Как давно я не ел домашней еды!» «О, а мои сырники, самые нежные и ароматные, устоять практически невозможно, гарантирую», — заявила Виктория, ткнув в небо указательным пальцем. «А пока я готовлю, побудьте со мной, так веселее». «И вам комфортно будет в моем обществе?» — поинтересовался Демид. Он не переставал удивляться этой девушке. Она появилась в его доме всего сутки назад. Уже так сильно влияло на его жизнь и на него самого. «Конечно», — бодро ответила Виктория, доставая из холодильника необходимые продукты. «Я вообще буду очень рада, если вы сможете чаще находиться рядом со мной. Я хочу узнать вас лучше». Семец глотнул и почувствовал, как его пальцы на искалеченной руке задрожали. Он сжал их в кулак и убрал под стол, чтобы, не дай бог, Вика этого не увидела. «Я тоже хочу узнать вас лучше». «Вика». Признание далось ему с трудом, и Демид почувствовал, что краснеет. «Бог мой, я себя как школьник, не знающий, как обращаться с женщиной», — подумал он. Виктория умилела то, что он покраснел, а сердце ее быстро-быстро застучало в груди. «Прошу вас, Демид, обращайтесь ко мне на «ты». «Конечно, если вы не против», — пробормотал Виктория. Он кивнул и сказал, «Вы... Ты, Вика... «Тоже обращайся ко мне на «ты».» Она улыбнулась, нервно теребя в руках полотенца, и чтобы снять возникшее между ними напряжение, спросила Демида, «А ты знаешь, что в русском языке слово «завтрак» означает «приготовленное на завтра», «за утро», то есть «оставленное с вечера на завтра». Нет, улыбнулся он ей поподробнее. «Ну, слушай, на чувашском языке «завтрак» — «ирхинеопат» переводится как «утренний обед». Рис уже варился, и девушка занялась сырниками. А на японском «азгахан» или «асахан», что буквально означает утренний рис». Она разминала творог, добавляла в него яйцо, сахар, муку. А с немецкого слова «завтрак фрюштук» переводится как «ранний кусок». Буквальный перевод с английского слова «завтрак брекфест» — короткий перерыв. Виктория выложила сырники на сковородку, стала помешивать кашу. И правда ли что-то общее, несмотря на то, что каждый народ имеет свои традиции? — Ты интересно рассказываешь, и я этого не знал, — тихо сказал мужчина. Он был очень голоден и с нетерпением ждал, когда будут готовы каши и сырники, тем не менее наблюдать за девушкой было для него истинным удовольствием. Виктория улыбнулась ему и принялась накрывать на стол. Димит втянул носом потрясающие ароматы и зажмурился от удовольствия. Молочная рисовая каша. Воображение рисовало картинки уютного дома, где витали ароматы вкусной еды, парного молока и непременно молочной рисовой каши, которую заботливая жена с любовью готовит своим детям и мужу. Он представил Вику в этом статусе и посмотрел на нее внимательно и встревоженно. Можно ли ей довериться, открыться? В любом случае, мое одиночество дало трещину, в которую протиснулась сначала усатая морда наглого кота, Потом и самая потрясающая девушка в мире Вика. Она поставила на стол глубокое блюдо с пышными сырниками, которые выглядели очень аппетитно. Настроение Демида улучшалось все больше и больше. Когда не позавтракали, Виктория заговорила о деле: Димид, я бы хотела пройтись с тобой по особняку и выслушать все пожелания по дизайну. Мне необходимо узнать, каким ты видишь свой дом. Я доверяю тебе дом. «Делай с ним все, что пожелаешь, и обставь его тоже по своему усмотрению». Его ответ обескуражил Викторию. Она, открыв рот, хватала воздух, как рыба, выброшенная на берег, не зная, что на это сказать. Наконец она рассмеялась и бросилась Демиду на шею, приведя его в замешательство. Он машинально обнял Вику и крепко прижал к себе. Сердце его очищенно забилось, руки вновь предательски задрожали, В уголке здорового глаза появилась слеза. «О, Боже, наверное, ты послал мне эту женщину за все эти страдания, что я перенес». «Ты так радуешься», — прошептал он тихо, продолжая держать ее в своих объятиях. Виктория тоже не спешила убирать руки с его крепких широких плеч, разглаживая на рубашке несуществующие складки, улыбаясь на все тридцать два зуба. «Я хотела радостное предвкушение чего-то нового». Она чувствовала себя на седьмом небе от счастья. «Димит, это же мечта любого дизайнера, да и просто любой женщины!» Восторженно воскликнула она и, спохватившись, добавила. «Если честно, я не ожидала, что получишь такую свободу действий». Димит с любопытством рассматривал девушку, наблюдая за ее мимикой, улыбкой, выражением серых глаз. Виктория прикусила нижнюю губу. «Ты действительно готов пойти на такой риск? Его губы тронула улыбка и, пожав плечами, он сказал «Почему бы и нет?» «Вот здорово!» — вновь воскликнула девушка и, приподнявшись на носочки, расцеловала мужчину в обе щеки. Он не знал, как на это реагировать, но в конце концов набрался храбрости и в ответ поцеловал ее в уголок губ. Быстрый и легкий поцелуй был словно прикосновение крыльев бабочки, но виктории этого хватило, чтобы ощутить прилив бесконечной нежности к мужчине. «Я буду очень рад, если ты обустроишь мой дом по своему вкусу». Она подарила ему самую ворожительную свою улыбку. «Спасибо, Димит. Обещаю, этот проект будет просто шедевральным». Она взяла его за руку. «Хочешь посмотреть, как я работаю?» «С удовольствием, Вика. Я сейчас принесу план дома». Димит наблюдал за девушкой и восхищался каждым ее жестом, звуком ее голоса. Он полагал, что она во всем совершенна. Виктория такая жизнерадостная, манящая, как солнышко, в лучах которого им очень хотелось отогреться. Виктория с фотоаппаратом через плечо и рулеткой в руках под комментарий Демида обследовала все помещения и закоулки особняка. Они дважды обошли вокруг него. Виктория наговаривала свои первые соображения на диктофон. Мау уходил за ними хвостиком и, в конце концов, устав, устроился на руках у Демида. Спустя два с половиной часа Виктория повернулась к Демиду и со вздохом призналась. «Я давно не получала такого наслаждения от работы. За тобой было приятно наблюдать. Такое духотворенное лицо, горящий взгляд», — отозвался Демид. Мауна и в руках безмятежно спал, высунув кончика розового языка. Виктория только головой покачала. У нее кот на руках никогда не спал. «Я люблю свою работу», — сказала она. «Знаешь, у меня во время обследования твоего дома возникла идея». Я весь внимание, — улыбнулся Демид. Они присели на покосившуюся скамью возле дома. Виктория взглянула на безоблачное небо. Погода была чудесной. Свежий воздух, наполненный ароматом трав и цветов, пьянил и кружил голову. Звуки природы, пение птиц, жужжание пчел, стрекотание сверчков складывались в музыку яркой жизни. Красота и блаженство. Поистину, поместье Демидо великолепно. Девушка радовалась, что именно она вдохнет в него новую жизнь. «В доме очень много мебели, которая отлично впишется в мою задумку. Но ее нужно отреставрировать, и это возможно осуществить». «Хорошо», — кивнул он, — «нужно найти реставратора». «Он перед тобой, вернее она. Это я». «Реставрация — мое хобби», — Виктория снова улыбалась. Глядя на ее улыбающееся лицо, Димит и сам начинал понемногу оттаивать и смотреть на мир другими глазами. «Ты «Меня поражаешь все больше, века, Знаешь все о строительстве и дизайне. Потрясающе вкусно готовишь, еще реставрируешь мебель. А еще крестиком вышиваю, и вообще я само совершенство!» Она рассмеялась. Демит улыбался, глядя на смеющуюся девушку. «Мне нужно будет съездить в город к себе домой». Взять все необходимое для реставрации. Краски, аэрозоли, пасты, замазки, шпатели, кисти. Да много чего понадобится. У меня три чемодана этого добра. Вызовы такси и быстро сгоняют туда и обратно. «А ты сама водишь?» — спросил Демид. Он миг стал серьезным. Ему не хотелось ни на минуту отпускать девушку, а сам он пока был не готов оказаться среди людей. Совсем не готов. «У меня есть права», — ответила она. «В гараже стоит автомобиль, возьми его». «Сейчас я принесу ключи», — сказал Димит. А, протянула Виктория. «Видишь ли, я действительно получила права. Но только инструктор по вождению крестился каждый раз перед началом занятий и наказал мне, чтобы я никогда не садилась за руль». Она развела руками. «Все-таки я несовершенна». «Хорошо, что призналась. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. от тебя отвезет и заодно заедет за продуктами и новой одеждой для меня». «О, еще раз извини за Мао». «Перестань», — прервал ее Демид. «Для меня это мелочь». «Тогда на тебя возлагается великая миссия», — она указала пальцем на своего любимца, спящего у него на руках. «Тебе придется полдня побыть с Мао один на один и выжить». Оба рассмеялись. Демид погладил сладко спящего кота. «Думаю, мы с ним разберемся». Тогда я побежала переодеваться. «Скажи Севе, чтобы тоже не копался». «Быстрее уедем, быстрее вернемся», — крикнула Виктория уже с лестницы, по которой, перепрыгивая через ступеньку, бежала наверх в свою комнату. Как только она скрылась из виду, вошел упомянутый Всеволод. «Всеволод, ты как раз вовремя», — сказал Димит. «Нужно свозить Викторию в город, куда она скажет. Заодно купи продукты и одежду для меня. Продукты пусть выберет Вика». «А одежду?» — невозмутимо спросил Всеволод. «Тоже пусть выберет Вика». Димит на секунду задумался, ему интересно было узнать ее вкус. «Учти ее мнение», — ответил он. «Еще, если что-то ей самой приглянется, тоже приобрети. Неважно, что это будет». «Понял меня?» «Все сделаю», — Демид Вячеславович сухо произнес Всеволод. «И что касается системы видеонаблюдения, я все исправил». «Каким то образом? Ты же не программист и не техник». «Испорчены были только провода. У нас нашлись запасные». «Я поменял, все работает», — отчитался он. «Спасибо», — Демид хотел сказать что-то еще, но замер, увидев спускающуюся Викторию.